Глава 8 Неизвестная система Пространство Федерации 60883 год от падения социума Музик Фо Ганди внимательно всматривался в массивы символов и чисел, старательно анализируя всю собранную многочисленными агентами информацию. Представитель сектора Горди был уже не молод, из-за чего данные воспринимались с куда большим трудом, но опыт опыта у представителя величественной расы Дор Фор Гуннов было предостаточно. Он долгие годы карабкался все выше и выше, а после еще дольше властвовал, прочно и надолго заняв место представителя сектора. Эта, на первый взгляд, сомнительная должность наделяла присвоившего ее разумного огромной властью, позволяя ни много ни мало, а влиять на определение направления развития всего сектора. Но вместе с властью музик Фоганди водрузил на свои могучие плечи ответственность, давление которой заставляло его не стоять на месте, но непрестанно двигаться вперед, искать возможности и шансы прислушиваться к случаю, опираясь при том на точный расчет. Это было непросто, порой откровенно тяжело, но Фо Ганди любил свое дело, а развитие сектора приносило ему огромное удовольствие. Порой он задумывался даже, что должность представителя – это самое важное, что у него было. Вот только на вождение это пропадало, едва Музик вспоминала фамилии, за ней стоящей, а тех, за кого он нес ответственность, даже не будучи главой клана. Формально представители пространств Федерации не имели права и возможности действовать в личных интересах, но формально, и все этим сказано. Музик Фоганди мог делать все, что его душе угодно до тех пор, пока его интересы не пересекались с интересами других представителей или имущих, способных уличить его в нарушении установленных законов. Все обстояло ровно так, как и во всей остальной галактике. Законы работали на благо элиты, их написавшей. А музик уже много лет был частью этой элиты. «Бордьюи, как там обстоят дела с имперцами?» В отношении большой дуги музик ⁇ кивнул, подтверждая. Их император ожидает заключения своих специалистов. Они пытаются определить оптимальный момент для запуска дуги. И процесс тот не быстрый, слишком уж необычно наше предложение. Скоро выйдут все оговоренные сроки, а вложенные ресурсы никак не начнут работать фоганди как то резко сменил настрой со спокойного на раздраженный сжав все четыре могучих кулака своим нежеланием задействовать флот они нас подводят словно хотят чтобы мы сами решили проблему с повстанцами пиратами музик если назвать этих отщепенцев повстанцами может разразиться большой скандал хмыкнул Борд и прокрутив в голове эту нелепицу Имперская власть впервые за полторы сотни лет дала слабину. От могущественного государства откололась часть систем. Но император уверенно изображал хорошую мину при плохой игре, словно не в его государстве зрел раскол. Будь все иначе, и невероятные силы армады империи уже втоптали бы бунтовщиков в грязь, но этот момент все никак не хотел наставать. Видимо, были причины, вынуждающие императора держать все флотилии при себе. Но если так подумать, происходящее действительно походит на попытку загрести жар чужими руками, нашими руками. Еще полтора года назад музик Фо Ганди дал ход проекту нового торгового маршрута, который не проходил бы через принадлежащие разным звездным государствам системы. География галактики была такова, что иным способом этого практически невозможно добиться. Границы велись словно змеи, и лишь дальний край внешних регионов позволял худо-бедно, но избежать чужого внимания и лишних торговых пошлин. Фарпосты там просто отсутствовали, как, впрочем, и хоть какие-то признаки наличия жизни. Одна беда мешала галактическим гегемонам всерьез заняться прокладкой таких торговых путей. Старинные, но до сих пор актуальные договоренности, затрагивающие все более-менее крупные государства. Целый свод правил ограничивал распространение влияния могучих государств, дабы не вышло так что в один момент условные пространства федерации окажутся отрезаны от неисследованных систем границами империи. Ни один гегемон не мог даже просто очистить потенциальный маршрут от пиратов, чтобы ему не вручили подписанную соседями ноту протеста вместе с требованием вывести флот из нейтральной зоны. Естественно, при таких исходных ни о каком поддержании порядка на потенциальном маршруте не шло и речи, уж точно не силами одного государства. А договориться, как и десятки тысяч лет назад, разумным между собой было сложно. Да и бесполезно, если учитывать тот факт, что заинтересованных сторон в данном конкретном случае было всего две – пространство федерации и империя. Для того же, чтобы проложить новый торговый путь, требовалось участие третьей силы, которой как раз выступали облагающие караваны пошлинами и налогами разрозненные королевства, выступающие прослойкой между империей и федерацией. И все бы шло как раньше. Не зацепись зоркий глаз Фоганде за одну активно развивающуюся корпорацию возглавляемую не в меру инициативным, продуманным и, возможно, даже мудрым киборгом, не готовым упускать хоть какую-то выгоду из своих рук. Каюре располагалась немногим дальше тех территорий, что мог взять под контроль сектор Горди пространств Федерации, а через 15 прыжков от нее начинались уже территории, заранее отписанные империи. А еще Каюрри была полностью независимой, новой силой, не скованной соглашениями и договоренностями. Связать эту систему с пиратами в качестве флотских экипажей нельзя было ни с федерацией, ни с империей, ведь та действовала воистину самостоятельно. Лорд-про, как называл себя тот киборг, до сих пор не купился на сулимые разномастными политическими силами привилегии. Каюри держалась обособленно, и даже выказанное недавно желание получить статус государства не могло все испортить. Никто не навяжет Каюри ничего лишнего, ведь Фоганди уже отдал соответствующие распоряжения. Взятки и поборы сколько угодно, иные требования точно нет. Музик Фоганди уже довольно давно. Порой даже через подставных лиц делал все для того, чтобы флот «Лорда-Про» очистил от пиратов и занял как можно больше систем, через которые тянулся, пока существующий лишь на бумаге торговый путь. Вот только сейчас вскрылась серьезная проблема, из-за которой, возможно, проект сам по себе зачахнет и будет отложен на неопределенный срок. Как назло... От империи откололись те системы, через которые должен был проходить торговый путь. И кичившийся своей властью император даже не пытается решить проблему, явно рассчитывая на то, что бунтовщиками займется порядком вложившееся в этот проект пространство федерации. Присвоить себе отколовшиеся миры федерация без объявления войны не могла а ценного, по меркам государств-гегемонов, там не было ровным счетом ничего. «Ты уже собрал информацию по деятельности <coughs> этих пиратов?» медленно произнес музик после продолжительной в десяток минут паузы. Все это время его верный ученик и преемник самозабвенно рылся в таблицах и сводках, ища нужные ему данные. И я все равно никогда не поверю, что ты этого не сделал. Так что выкладывай, ученик. Формально, что музик, что Бордюи не имели права вмешиваться во внутренние дела соседей. Но формальность – это всего лишь формальность. Там собирать нечего, все на слуху, беззащитно и открыто всем космическим ветрам. Как ты наверняка слышал... Единство, осколки, сохранить не сумели. Каждый губернатор зажал, что имел, из-за чего некоторые миры остались вообще без защиты. Их уже давно истязают настоящие пираты, которым такой раздрай, как сорку, подтухшее мясо. Толкая вводную и не очень полезную именно для Фо Ганди речь, Бордьюи поспешно подтверждал доступы к разным пластам зашифрованных данных которых у него не должно было быть вовсе. Медленно, но верно, изображения на экранах сменялись новыми, больше напоминающими составленные любителями досье. Краткие выжимки о планетах, населении, кораблях, промышленности, оборонительной способности. и хорошо постарался, если принять во внимание тот факт, что это, в принципе, не было его основной задачей. В полном соответствии с этим, флот, как и наземные гарнизоны, сосредоточен в нескольких конкретных системах, откуда они и носа не кажут. Если ты хочешь поспособствовать уничтожению пиратов, то наемникам с этими крепкими орешками придется повозиться. Зато занятые настоящими пиратами системы очень даже лакомый кусочек. Уверен, если как следует поторговаться, то за право что-то поиметь с беззащитных миров, на небольшую войну будет готова подписаться каждая вторая военная корпорация. А потом мы потратим месяцы, если не годы, только на то, чтобы организовать передачу этих систем империи. Военные корпорации бесспорно возьмутся за такой контракт и даже выполнят его, но и проблем создадут немало. Музик Фоганди говорил слишком спокойно для того, кто действительно видел в этой невозможности какую-то проблему. Он словно знал, как можно выйти из ситуации с минимальными потерями. И Бордьюи смиренно ждал этого откровения, хоть и догадывался, каким оно будет. «Я думаю, что в наших силах несколько расширить сферу интересов к Айурре скажем, гарантировать им неприкосновенность со стороны империи. Тогда им уже ничего не помешает нажиться на трофейных судах и грабеже планет. А это очень серьезный куш. Их нынешних сил не хватит даже на четверть осколка. А нам и не нужны все системы. Силами Каюри можно занять лишь наиболее важные. Те, которые должны вернуться под крыло империи незамедлительно, а на остальное уже спустить корпоратов. Музик довольно оскалился. Простой и изящный выход, не находишь? Воистину так. Но сработать все нужно филигранно, а самое главное, быстро договориться с лордом Про. и бросил взгляд на планшет в своих руках, после чего вновь посмотрел на учителя но в этот раз совсем другими глазами. Вот и пригодятся все оказанные ранее услуги и совершенные уступки. Этому я и пытаюсь тебя научить. Займешься подготовкой документации и формальностей в отношении империи, а я свяжусь с лордом Про. Вот только кое-что ему все-таки придется подкинуть. Тех же наземных сил в его системе точно не хватит для установления контроля над ключевыми мирами будущего торгового пути. Перед мысленным взором Фоганди повисла схема окраинных миров, вокруг которых должно будет развернуться представление. Пять систем, значит. И еще проходные. Определенно, Каюри понадобятся дополнительные корабли. В рассрочку, что ли, их отдать?